Глава 27. Затем оболюблёнка афишировали свою любовь в Болонском лесу на скачках, в привлекавших внимание экипажах. Влачили её по премьерам в первых рядах всех театров, возили её по балам и благотворительным празднествам, делали ей смотрины чуть-чуть числавны -чуть во всех местах дорогого удовольствия. Среди шума завистливого любопытства, какой создаётся вокруг счастливой любви, появляющейся в блеске богатства, Но эта публичность их любви была чисто внешней. Их жизнь снова превращалась в интимное уединение едва ли они переступали порог своего дома. В Лондоне человек, имеющий незаконную связь, не принимает никого у своей любовницы, никогда не показывается вместе с ней в свете. И тот же человек, живя во Франции, став континентальным, спешит показаться повсюду с любимой женщиной, но сохраняя привычки родины. Мало расположен вводить своих друзей и знакомых в интимную жизнь, которая не имеет печати законного супружества. Так и лорд Энендаль никого не принимал у себя. И вся многочисленная челядь вращалась в пустынности огромной столовой вокруг одного мужчины и одной женщины, одиноко сидевших за столом. И дверь особняка приоткрывалась лишь после завтрака, в тот час, когда хозяин дома в Англии показывает визитёрам свои конюшни, И когда любовник Фостэн не мог противостоять ни желанию показаться отечественником своих английских лошадей, ни удовольствию похулить немного лошадей французских, этих лошадей вечно встоящих на дыбы,